Глава двенадцатая. Кейт вышла из полицейского участка. Ник пообещал вскоре связаться с ней. Посидев в кофейне и обдумав сегодняшние события. Она поднялась на холм к дому Гаррисона. Мысли метались из стороны в сторону. Она обнаружила Саймона в гостиной у горящего камина и присела рядом. — Пожалуй, я приму твое предложение задержаться здесь подольше, — сообщила Кейт. — Чудесно! — Саймон стряхнул какую-то невидимую пушинку с плеча. — Я и так не собирался отпускать тебя. Хорошо, что теперь не придется связывать. Кейт ущипнула Кузена за руку. Мне просто не терпится сообщить тебе новости. Скрылись кое-какие подробности дела той женщины на берегу. Кажется, я сумею найти ответы на некоторые вопросы прямо здесь, у Уортоне. Кейт рассказала Саймону, как вместе с Ником пересмотрела кучу фотографий, пытаясь опознать мужа незнакомки из сна. Глаза кузена вспыхнули. «Ник, — говоришь?» «Что за ник?» — протянул Саймон, словно это имя состояло из нескольких слогов. «Детектив Стоун, он здесь недавно». Саймон покосился на Кейт. «Ник Стоун?» Звучит очень мужественно. «Да прекрати уже!» — простонала она. Красавчик, детектив, новичок в городе. С чего ты взял, что он красавчик? Увидел по твоим глазам, когда ты произнесла его имя. Саймон расплылся в широкой ухмылке. И как он тебе? Кейт почувствовала, что краснеет. Он, ну, не знаю, славный, пожалуй. Саймон прищурился. На кого больше похож? «На Тома Круза или на Тома Селика?» «Ни на того, ни на другого», — усмехнулась Кейт. «На Идриса Эльбу». Глаза Саймона округлились. «Боже милостивый! Подозреваю, скоро кое-кто начнет выдумывать причины, чтобы наведаться в полицейский участок. И этот кое-кто, разумеется, я». Кейт снова ущипнула его, на этот раз сильнее. Принеси мне, наконец, выпить, и я расскажу остальное. Кузен вскочил и вскоре вернулся с бутылкой вина и двумя бокалами. «Знаешь что?» — начал он, наполняя бокал. «Я только что вспомнил, что Джонатан знаком с ним». «С кем?» «С твоим детективом». «Он не мой. Да хватит уже дурацких отговорок. Впрочем, неважно». «Я был в отъезде, когда он заехал познакомиться с нами пару недель назад». Джонатан сказал, что он чудесный парень, и поинтересовался, не выдумать ли нам какие-нибудь преступления, чтобы он вернулся сюда. «Можно просто пригласить его на ужин». Кейт сделала глоток. Но это совсем не так весело». «Ладно, вернемся к твоей мистической загадке». Я тут подумал... Может, эту женщину убил ее муж? Вот и не сообщил в полицию об исчезновении. Ник, то есть для тебя он детектив Стоун, подозревает, что так и есть. Кейт сделала еще один глоток. Сказал, что в полицейской работе самый очевидный ответ, обычно верный, убийство матери и ребенка, как правило, дело рук отца. Поверить не могу. Саймон стиснул ее ладонь. «Кто способен убить жену и ребенка? Кейт покачала головой. «Да, понимаю тебя. Но есть немало людей, которые так и поступают. Как говорится, кого люблю, того и бью». «Не пойму, почему полиция не установила время смерти», добавил Саймон. «Я думал, они умеют это определять». «Папа говорил, что озеро такое глубокое, чистое и холодное, никаких водорослей и микроорганизмов, что тела там хорошо сохраняются». Кейт понизила голос. Сказал, «Если умереть и опуститься на дно, то окажешься словно в вечной мерзлоте, и определить, когда именно ты умер, будет сложно». «На самом деле, к этому времени» под зеркальной поверхностью озера образовалось целое кладбище затонувших кораблей. Унылое каменистое дно было усеяно хорошо сохранившимися останками моряков, погибших сотни лет назад. Местные дайверы знали, у каких затонувших кораблей можно плавать без риска наткнуться на этих вполне реальных призраков, а какие лучше оставить в покое, как молчаливые памятники погребённым там несчастным душам. «То есть трупы выглядят как живые?» — уточнил Саймон. «Папа говорит, вроде как мертвые, объяснила Кейт. «Просто они, как бы сказать, хорошо сохранились, не разложились». Саймон вздрогнул и сморщил нос. Его расстраивала сама мысль, что мать и ребенок. могли навсегда остаться такими, как в момент своей смерти. «Особенность именно этого трупа в том, что он, точнее, она, необычайно хорошо сохранилась даже для озера», — продолжала Кейт. «Как будто ее убили всего несколько минут до того, как мы ее нашли. Но есть еще одна неувязка. Именно об этом я и хотела тебе рассказать». Ночной рубашки на женщине по меньшей мере 90 лет. Ее сшила местная компания «Андерсон Милс, которая давно не существует. «Значит, покойница увлекалась винтажной одеждой?» «Я тоже так подумала. Скажи, на Фронт-стрит по-прежнему есть комиссионный магазин? Как он называется?» «У Мари Джейн», — кивнул кузен. «У них полно винтажных вещей». Значит, там может быть что-то от Андерсон Милс, раз это была местная фирма. Ты права. К ним попадает много чего, когда люди разбирают бабушкины гардеробы. Я сам притащил им кучу коробок с одеждой бабушки Хэдли. Возможно, эта женщина купила рубашку именно там? Может, кто-то из персонала даже вспомнит ее. Кейт сделала еще глоток. и спросила себя, подумал ли об этом Ник Стоун. Гораздо позже, когда они с Саймоном поужинали и прогулялись по городу в компании счастливого маламута и допили бутылку вина, Кейт уютно устроилась в постели. Пока она лежала, видение, или это не видение, а что-то другое, с ней самой и Ником Стоуном вновь и вновь прокручивались в голове. Она представляла их так же ясно, как и недавнюю беседу с кузеном в гостиной. Что все это значит? Неужели она раньше знала этого человека и забыла его? Неужели разум сыграл с ней злую шутку? Она взбила подушку и повернулась на бок, надеясь уснуть без сновидений.